Эпиграф. В моей душе есть капля знания, позволь ей раствориться в твоем океане. Руми. Материя возникает и существует только под действием силы. Мы усматриваем за этой силой наличие некоего сознательного разума, который и является матрицей всего сущего. Макс Планк, 1944 год. Так отец квантовой теории Макс Планк описывал универсальное поле энергии, которое связывает все вещи воедино, божественную матрицу. «Весь наш мир — это божественная матрица, она присутствует во всем, она — это мы сами, а также все, что мы любим, ненавидим, создаем и переживаем. Живя в божественной матрице, мы, словно художники, выражаем на ее таинственном квантовом полотне свои самые потаенные чувства, страхи, мечты и желания. Мы суть, и это полотно, и изображение на нем, и кисти, и краски. Мы сосуд, в котором сосуществуют все вещи, мост между творениями нашего внутреннего и внешнего мира и зеркало, отражающее все созданное нами. Это аудиокнига для тех, кто мечтает пробудить в себе силу своих подлинных, поистине грандиозных стремлений. В Божественной Матрице вы – источник чуда и само чудо. Видение Эпиграф Подойдите к краю, но мы можем упасть. Подойдите к краю, но там слишком высоко. Подойдите к краю. И они подошли, и мы толкнули их, и они полетели. Это описание инициации из произведения современного поэта Кристофера Лога говорит об огромной силе, дремлющей в нас и готовой вырваться наружу, как только мы позволим себе выйти за границы того, что привыкли считать истинным. Подойди к краю. Стихотворение Кристофера Лога, написанное в 1968 году для фестиваля в честь 50-летия со дня смерти французского поэта Гийома Аполинера. С инициируемыми произошло нечто, чего они совершенно не ожидали. Их подвели к краю якобы возможного и заставили переступить его. Там, на неизведанной территории, они обнаружили, что находятся в качественно новом, исполненном силы состояния и обрели недоступную им ранее свободу. Главы моей аудиокниги во многом подобны пути к такому краю. В них описано энергетическое поле, божественная матрица, вместилище и в то же время мост и зеркало для всего, что происходит в нашем внутреннем мире и в мире за пределами нашего тела. Тот факт, что это поле присутствует во всем, От мельчайших квантов атома до самых далеких галактик, свет которых едва различим и заполняет все пространство между ними, в корне меняет существующие представления о нашей роли в сотворении мира. Некоторым этот текст покажется выражением абсолютно нового способа мышления и понимания мироустройства, отличного от всего, что они знали прежде. Другие найдут в нем удобный синтез уже имевшихся у них знаний и догадок об истинном положении вещей. Как бы то ни было, осознание самого факта существования изначальной энергетической сети, соединяющей ваши тела со всем миром и всей материей и Вселенной, откроет для вас врата к могуществу и безграничным возможностям. Говоря «возможности», я имею в виду, что мы можем быть чем-то большим, чем просто пассивными наблюдателями кратковременных явлений в мире, который создан задолго до нашего рождения. Глядя на свою жизнь, на свой духовный опыт и материальное положение, на свою любовь, карьеру и отношения с окружающими, на свои страхи и боязнь что-то потерять или чего-то недополучить, Мы попросту смотрим в зеркало собственных глубочайших и, по большей части, неосознаваемых убеждений. Отсюда становится очевидным, что сознание играет в нашей жизни ключевую роль. Но не меньшую роль оно играет и в бытии самого мироздания. Мы художники, и мы же произведения искусства. Каким бы странным ни был смысл этого подзаголовка, в нем сходятся все основные противоречия, с которыми в недавнем прошлом столкнулись величайшие мыслители человечества. Альберт Эйнштейн в своей автобиографии высказал соображение, что мы — всего лишь пассивные наблюдатели, живущие в давно готовой вселенной, на которую у нас, судя по всему, нет почти никакого влияния. Вот простирается необъятный мир, который существует независимо от человеческой воли. Он возвышается перед нами великой и вечной загадкой, почти недоступной для нашего понимания и изучения. Надо сказать, что подобных взглядов на Вселенную большинство ученых придерживается и по сей день. Радикально иную трактовку нашей роли в мироздании предложил принстонский физик и коллега Эйнштейна Джон Уиллер опираясь на эксперименты конца XX века, доказавшие, что даже если человек просто смотрит на некую вещь, она изменяется под действием его взгляда, Уиллер говорит. Всем известна старая идея о том, что где-то там, снаружи, находится Вселенная, а здесь человек, надежно защищенный от нее шестью дюймами зеркального стекла. Теперь, благодаря квантовой картине мира, мы знаем, Что даже простое наблюдение за таким микроскопическим объектом, как электрон, требует от нас разбить это зеркало, мы должны проникнуть туда внутрь. Прежнего пассивного наблюдателя следует вычеркнуть из книг. Ему на смену должен прийти полноправный участник мирового процесса. Вот это прорыв! Уиллер интерпретирует наше взаимодействие с миром совсем не так, как Эйнштейн. Он утверждает, нельзя отстраненно наблюдать за тем, что происходит во Вселенной. В самом деле, эксперименты квантовой физики ясно показывают, что если сосредоточить взгляд на мельчайшей частице, вроде электрона, ее свойства будут меняться. В результате таких экспериментов было выдвинуто предположение, что акт наблюдения по сути есть акт творения, и что деятельность сознания обладает созидательной силой. Все это говорит о том, что мы не можем больше рассматривать себя как пассивных наблюдателей, не влияющих на объекты нашего наблюдения. Восприятие самих себя как участников творения Вселенной, а не пассивных ее обитателей, требует полного пересмотра представлений о космосе и его устройстве. Основу для радикальной смены картины мира заложил в своих книгах и статьях еще один принстонский физик и коллега Эйнштейна, Дэвид Бом. Незадолго до своей смерти в 1992 году он подарил миру две революционные теории, предлагающие совершенно новый, целостный взгляд на Вселенную и наше место в ней. Первая из его теорий была интерпретацией квантовой физики. Она послужила поводом для встречи Бома с Эйнштейном, после которой, Ученые стали друзьями. Из этой теории выросла концепция творческого управления глубинными уровнями реальности, как ее называл сам Бом. Он был уверен в существовании глубинных, или наоборот, высших уровней мироздания, содержащих модели для всего происходящего в нашем мире. То есть именно из этих тонких слоев бытия и происходит физический мир. Другая теория Бома описывает Вселенную как целостную систему, объединенную связями, которые далеко не всегда очевидны. Во время работы в радиационной лаборатории Лоренса, ныне Национальная лаборатория Лоренса-Ливермора, при Калифорнийском университете Бом наблюдал за частицами материи в особом ее состоянии, именуемом плазмой. Он обнаружил, что вопреки бытовавшим на тот момент представлениям, Частицы в плазматическом состоянии ведут себя не как отдельные элементы, а как составляющие чего-то большего. Эксперименты Бома легли в основу наиболее известной его книги «Цельность и скрытый порядок», вышедшей в 1980 году. В этой революционной книге он предположил, что если бы мы могли наблюдать Вселенную всю целиком с некой условной высшей точки, то все объекты в мире выглядели бы отражениями процессов, происходящих в другой, ныне недоступной нашему наблюдению области. Чтобы различать видимый мир и эту область, Бом ввел понятие «видимое и скрытое». Все, что доступно осязанию и существует в мире обособленно, скалы, океаны, леса, животные и люди, представляет собой видимый уровень мироздания. Однако Бом утверждает, что все эти вещи и явления только кажутся обособленными. В действительности же они связаны между собой на глубинном уровне высшей целостности, скрытого порядка, который просто недоступен нашим органам восприятия. Разницу между скрытым и видимым и иллюзию раздельности вещей проще всего показать на примере потока воды. В потоке воды можно различить водовороты, волны и всплески, хотя понятно, что сами по себе они не существуют, говорит Бом. Каждый всплеск воды кажется нам отдельным явлением, но Бом рассматривает их как взаимосвязанные составляющие единого процесса. Мимолетное бытие, которым обладают эти абстрактные формы, предполагает лишь относительную независимость, а вовсе не самостоятельное существование. Попросту говоря, всплески водного потока — суть формы все той же воды. С помощью таких примеров Бом продемонстрировал, что Вселенная со всем, что в ней есть, включая нас самих, в действительности является гигантской целостной системой, в которой все взаимозависимо. Обобщая свой взгляд на устройство мира, он писал, «Я бы определил эту новую концепцию реальности как целостность в текущем моменте». В 1970-е годы Бом предложил еще более ясную метафору, позволяющую изобразить мир как неделимое целое, представленное в виде разрозненных частей. Размышляя о взаимосвязях Вселенной, он все более убеждался в том, что мир подобен гигантской космической голограмме. В голограмме любая часть объекта содержит весь объект в уменьшенном виде. Слушатели, мало знакомые с понятием голограммы, найдут подробное ее описание в главе четвертой. С точки зрения Бома, все, что мы можем наблюдать в окружающем мире, это проекции чего-то гораздо более реального, происходящего на глубинном уровне мироздания в области скрытого и подлинного бытия. Согласно такому подходу, как и вверху, так и внизу, как внутри, так и вовне, Иными словами, любая система состоит из систем меньшего масштаба, по сути, ей идентичных. Удачный пример голограммы – элегантная простота человеческого тела. Из какой бы его части мы ни взяли молекулу ДНК, из волоса, пальца, руки или из капли крови, она будет содержать генетический код всего организма. В ней всегда и в неизменном виде обнаруживается генетическая модель всего человека. Вселенная разворачивается из скрытого состояния в видимое в потоке превращений, делающих невидимое явленным, что и определяет динамику мироздания. Именно это имел в виду Джон Уиллер, когда говорил о цельности и взаимозависимости всего во Вселенной и о том, что она чутко реагирует на деятельность сознания. Любопытно заметить что подобным же образом представляли себе устройства нашего мира мудрецы древности. Идея о том, что мир ⁇ это всего лишь зеркало событий, происходящих в высшей или глубинной реальности, встречается во многих традициях. От индийских вет, датируются 5000 годом до нашей эры, до свитков Мертвого моря, созданных за 2000 лет до нашей эры. Переводчик «Песен жертвоприношения» Шаббата суммирует содержание этого фрагмента «Свитков мертвого моря» следующим образом. Все, что происходит на Земле, — лишь бледное отражение великой первоначальной реальности. И квантовая теория, и древние тексты приводят нас к простому заключению. Существует некая невидимая область, в которой мы создаем модели для своих отношений с людьми, карьеры, успехов и неудач, всего, что происходит с нами в видимом мире. В этом смысле Божественная Матрица действует как огромное космическое зеркало, позволяющее нам видеть материализованные энергии наших чувств, любви и ненависти, сопереживания и гнева, и убеждений. Божественную Матрицу, материализующую наш внутренний чувственный опыт и убеждения, можно также сравнить с киноэкраном, беспристрастно воспроизводящим все, что было отснято на пленку. И в самом деле, в том, как мы строим отношения с окружающими, раскрываются наши сознательные, а чаще неосознанные представления о самых разных вещах, от сострадания до предательства. Вот почему нас можно уподобить художникам, выражающим свои самые искренние страхи, мечты и стремления, на живом и таинственном квантовом полотне. Однако, в отличие от холста обычного художника, наш холст присутствует всегда и повсюду и служит строительным материалом для всего сущего. Продолжим аналогию с художником и холстом. Живописцу для внешнего выражения своих замыслов нужны всевозможные инструменты и материалы. Что же касается божественной матрицы и нас, Здесь обособленность художника от его произведения отсутствует. Мы сами являемся холстом и изображением, мы одновременно и живописец, и его инструменты. Говоря о том, что мы создаем самих себя, я вспоминаю один диснеевский мультфильм, популярный в 50-е 60-е годы, во времена черно-белого телевидения. Сначала на экране появлялась рука художника, рисующая в блокноте набросок Микки Мауса. По мере того, как набросок детализировался, он постепенно оживал. Затем уже сам Микки начинал рисовать других персонажей, причем на том же самом листке. Нужда в художнике пропадала, и его рука исчезала из кадра. Микки с друзьями начинали жить собственной жизнью и затем собственной жизнью начинал жить нарисованный дом, в котором они жили. Пока его обитатели спали, кухня оживала. Сахарница весело танцевала с солонкой, а чашка заигрывала с масленкой. Такое сравнение может показаться излишним упрощением модели Божественной Матрицы, однако оно помогает постичь трудно уловимый смысл представления о том, что мы — Художники, создающие себя в пространстве своих собственных произведений. Работая над качеством собственной жизни с помощью божественной матрицы, мы во многом уподобляемся художнику, доводящему свою картину до совершенства. Палитра наших чувств, убеждений и оценок дает нам возможность создавать различные ситуации и встречаться с самыми разными людьми в самых разных местах. Любопытно, что эти люди и ситуации часто кажутся нам мучительно знакомыми. Встречаясь, мы делимся друг с другом творениями нашей внутренней жизни. Этот творческий процесс длится мгновение за мгновением, день за днем. Мы, как живописцы, покрываем холст бытия все новыми и новыми красками, бесконечно совершенствуя свое произведение. До чего же прекрасное, необычное, И мощная концепция кто-то при мысли что мы часть изменчивого мироздания создаваемого нами самими испытает восторг кому-то она покажется пугающей. возможность использовать божественную матрицу по собственной воле в корне меняет наше представление о роли человека во вселенной по сути это означает что наше существование может превратиться из череды совпадений и случайностей в нечто гораздо более интересное и осознанное. Мы, можно сказать, инстинктивно выражаем свое стремление к здоровью, достатку и покою посредством определенных телодвижений, действий и отношений с окружающими. Квантовая основа, соединяющая нас со всем сущим, позволяет нам творить себя и собственную жизнь сознательно. Инициируемые из поэмы Кристофера Лога не могли взлететь, пока их не толкнули с обрыва. Пробуждение наших возможностей точно так же требует тотальной и очень глубокой перестройки мировоззрения. Изменив наше представление о Вселенной, мы неожиданно получим власть над силой своих устремлений и самых заветных желаний. Какими бы несбыточными ни казались вам мои обещания, они легко осуществимы в пространстве Божественной Матрицы. И для этого нужно не столько понять, как работает эта древнейшая энергетическая субстанция, сколько научиться формулировать свои желания на понятном ей языке. О существовании особого языка, на котором можно вести диалог с Божественной Матрицей, упоминают самые древние мистические традиции. Этот язык не требует привычных слов, произносимых вслух, или запечатлеваемых с помощью письма. Он очень прост. Более того, мы все владеем им почти в совершенстве и пользуемся каждый день. Я имею в виду язык человеческих чувств. Современные ученые обнаружили, что любая эмоция вызывает химические изменения в организме. Прежде всего, это касается pH-фактора и гормонального фона. В каждую секунду жизни мы имеем возможность утверждать свое бытие в мире благотворными чувствами любви, сострадания и прощения, либо же, напротив, подтачивать его негативными переживаниями, завистью, ненавистью и осуждением. Надо заметить, что чувства, генерирующие в нас такие силы распространяют свое влияние в квантовом пространстве и за пределы наших тел. Может быть, проще будет представить Божественную Матрицу в виде необъятного многослойного покрывала, окутывающего все сущее и краями уходящего в бесконечность. Все, что есть в мироздании и все существенные моменты нашей жизни, от зарождения в водах материнской утробы до женитьбы, а также дружеские отношения, карьера, обыденный повседневный опыт – ничто иное, как складки на этом гигантском покрывале. С точки зрения квантовой теории, любые физические объекты – от атомов до растений, от человеческих тел до планеты галактик – можно интерпретировать как возмущение в ткани пространственно-временного покрывала. Сходным образом мироздание описывается и в древних поэтических и духовных традициях. Например, в Ведах говорится о чистом сознании, которое проницает весь мир. Согласно древней ведийской традиции, универсальное поле энергии — это бесконечное поле энергии, обеспечивающее бесконечность мироздания. Эти традиции рассматривают наши мысли, чувства и убеждения, равно как и все оценки, проистекающие из них в качестве раздражителей, колеблющих поверхность беспредельного сознания, которое изначально пребывает в безмятежном покое. В стихотворении Сэн Цаня» «Письмена о доверии к синсинмин речь идет о некой субстанции, служащей колыбелью и образцом для всего существующего. Эта субстанция, называемая Дао, не поддается никаким описаниям, так же как и упоминаемое в Ведах чистое сознание. Дао есть необъятное пространство, где нет никакого избытка или недостатка, и высшее совершенство, аккумулирующее всякий частный опыт. Древний текст «Синь -синь Мин приписывают третьему Чанскому патриарху VI века Чжэнь Чжи Сэнцаню. Согласно Сьинь-Синь-мин, гармония дао покидает нас всякий раз, когда мы нарушаем его безмятежность своими суждениями. На случай, если это все же происходит, и мы оказываемся в состоянии гнева или внутренней раздвоенности, в тексте книги есть простая рекомендация. Чтобы вернуть себе гармонию с реальностью, на всякое возникающее сомнение, скажи себе твердо «не два». В этом «не два» не возникает различий или исключений. На первый взгляд может показаться, что представление о людских страстях, как о волнениях в божественной матрице, лишает нашу жизнь некоторой романтичности. В действительности это не так. Следует ли считать неромантичным мировоззрение, позволяющее воплощать свои мечты на практике? Это мировоззрение поможет нам достичь всего, чего бы мы ни пожелали. Обзавестись новыми приятными знакомствами, обрести любовь, или мирно решить конфликт на Ближнем Востоке. В любом случае, нам достаточно будет создать в Божественной Матрице волны, соответствующие нашим желаниям. Иными словами, сформировать нужные складки в субстанции, из которой состоит и пространство, и время, и мы сами, и весь окружающий нас мир. Именно так следует строить наши отношения с Божественной Матрицей. Мы способны мечтать, воображать и чувствовать таким образом, что наши чувства будут отражаться и материализовываться в поле Божественной Матрицы. Принцип работы этого космического зеркала сформулирован современными учеными и мыслителями древних традиций. Далее я расскажу об исследованиях, позволивших описать это зеркало на языке современной науки. Такие исследования приближают нас к пониманию тайны сотворения мира и ставят перед нами фундаментальные вопросы о человеческом бытии. Конечно, нельзя сказать, что мы сегодня знаем о Божественной Матрице все. По правде говоря, ученые не могут с уверенностью сказать и того, как она возникла. Я думаю, мы не получим исчерпывающего знания о ней, даже если будем исследовать ее еще не одну сотню лет. Однако. Мы знаем наверняка, что Божественная Матрица есть. Она повсюду вокруг нас, и мы можем приобщиться к ней посредством языка наших чувств. Осознанное взаимодействие с Божественной Матрицей принесет нам большую пользу в повседневной жизни. Почувствовав свою связь с окружающими и со всем сущим, мы осознаем, какая сила нам дарована, и обретем душевный покой. И более того, посредством Божественной Матрицы мы сможем проецировать свой покой вовне и тем самым изменять окружающий нас мир. Об этой аудиокниге. Опыт общения с Божественной Матрицей напоминает разработку программных средств для компьютера. В обоих случаях команды должны формулироваться на языке, понятном программируемой системе. Для компьютера это двоичный код из нулей и единиц. Сознанию необходим язык другого типа, без цифр, алфавита и слов. У нас уже есть все, чтобы общаться с Божественной Матрицей, поскольку мы ее часть. Никакие учебники или мастер-классы нам не нужны. Мы уже и так общаемся с ней. Мы с детства умеем любить, ненавидеть, бояться и прощать. Осознав, что эти чувства служат командами для Божественной Матрицы, мы сможем развивать наши навыки общения с ней, чтобы сделать свою жизнь здоровой, спокойной и радостной. Автор этой аудиокниги не ставил перед собой цели рассказать о новой физике. О ней и так написано множество хороших текстов. Некоторые из них я буду цитировать. Например, гиперпространство Мичио Каку. И цельность и скрытый порядок Дэвида Бома, которые я настоятельно рекомендую всем. Они содержат новый и убедительный взгляд на мир. Что касается моей аудиокниги, она задумана как практическое руководство для повседневного использования. Поэтому я сосредоточиваю внимание не на технических подробностях научных экспериментов, а на их результатах. Чтобы понять, как проявляется сила, дающая здоровье, покой, радость, любовь и способность достойно прожить отпущенное нам время, вовсе не обязательно вдаваться в сложную механику квантовых исследований. Достаточно знать, что эти исследования говорят о нашей природе. Впрочем, те, кому интересны технические подробности, могут посмотреть ссылки на источники в печатной или электронной версии книги. Большинство относятся к научным открытиям квантовой физики как к любопытным фактам, о которых можно упомянуть на конференции или поболтать за чашечкой кофе. Эти открытия представляются людям весьма далекими от повседневности. Но для чего нам, к примеру, знать, что частица материи может одновременно находиться в двух разных точках пространства, или что электроны способны разгоняться быстрее, чем предсказывал Эйнштейн? Разве можно применить подобные сведения в жизни? Аудиокнига «Божественная матрица» строит мост между таинственными законами квантового мира и нашим повседневным опытом. Она объясняет, как открытые наукой квантово-механические законы могут помочь нам стать лучше и совместными усилиями сделать мир более совершенным. Я написал эту книгу с одной целью дать людям надежду и возможность почувствовать свою силу в огромном мире, где мы привыкли считать себя маленькими и беспомощными. Чтобы сделать достижения современной науки понятными и интересными для всех, я стремился излагать материал простым разговорным языком. Богатый опыт публичных выступлений убедил меня в следующем. Чтобы донести информацию до людей, нужно учитывать особенности человеческого восприятия. Человек мыслит левым полушарием мозга, чувствует правым полушарием, а постигает мир ими обоими. Так что когда речь идет о коренном пересмотре взгляда на мир, важно отдавать дань уважения в равной степени и левополушарной логике, и правополушарной интуиции. Вот почему текст Божественной Матрицы напоминает ткань гобелена. В его строках сплетаются правополушарные описания личных переживаний и прямые отсылки к левополушарным научным исследованиям и открытиям, подтверждающим значимость личного опыта. Подобно ДНК человека, состоящей из четырех базовых элементов, божественная матрица обладает четырьмя фундаментальными свойствами, на которых, если можно так выразиться, стоит мироздание. Чтобы овладеть силой Божественной Матрицы, надо глубоко прочувствовать эти присущие ей фундаментальные свойства, связывающие ее с нашей жизнью. Свойство первое. Божественная Матрица есть поле энергии, соединяющее все сущее. Свойство второе. Это поле энергии служит вместилищем и зеркалом всех наших взглядов. Свойство третье. Это поле энергии вездесуще и имеет структуру голограммы. Все его части соединены друг с другом, и в каждой из них отражается целое. Свойство четвертое. Мы ведем с этим полем энергии диалог на языке чувств. Осознанно используя фундаментальные свойства Божественной Матрицы, мы получим власть над ее силой, которая определяет все в нашей жизни, от физического здоровья до карьеры и отношений с окружающими. Не исключено, что в будущем от таких навыков, обусловленных квантовым мировоззрением, будет зависеть само выживание человечества. Чтобы наглядно представить вам масштабную картину Божественной Матрицы, я изложил ее концепцию в трех тематических частях. В конце каждой части вместо формального вывода перечислены ключевые идеи с порядковыми номерами. Ключ первый, ключ второй и так далее. Для справки в конце главы 8 приводится полный список ключевых идей. Краткое описание каждой тематической части поможет вам сориентироваться в материале и быстро найти необходимую информацию. В первой части аудиокниги, которая называется «Открытие божественной матрицы», тайна, соединяющая все сущее, мы поговорим об извечной вере человека в существование единого энергетического поля, связующего все мироздание. Там же будет описан научный эксперимент, положивший начало поискам этого поля более ста лет назад. Кроме того, мы обсудим великие открытия 20-го столетия в области квантовой физики, на основании которых ученые пересмотрели свои прежние представления о том, что вещи в мире существуют независимо друг от друга. Эти открытия показали, что Первое. Человеческая ДНК непосредственно воздействует на мировую материю. Второе. Человеческие чувства непосредственно воздействуют на ДНК, влияющую на мировую материю. Третье. Взаимодействие чувства ДНК происходит вне законов пространственно-временного континуума. Его эффект не зависит от расстояния. К концу первой части аудиокниги у вас не останется никаких сомнений в существовании Божественной Матрицы. Независимо от того, какой терминологией она описывается, духовной или научной, совершенно очевидно. Все, что мы делаем и переживаем, пронизано неким полем энергии соединяющим нас со всем сущим. И тут возникает вполне резонный вопрос. Ну и что нам делать с этой информацией? Как применить силу Божественной Матрицы? На этот вопрос отвечает вторая часть аудиокниги, а заглавленная «Мост между воображением и реальностью». Как действует Божественная Матрица? В ней пойдет речь о том, как жить во Вселенной, где все не только соединено в одно целое но и соотносится между собой по принципу голограммы открытие неуловимого действия вездесущего поля энергии можно считать величайшим достижением физики XX столетия даже несмотря на то что принципы этого действия до сих пор остаются малоизученными во второй части минимум технических подробностей она задумана как путеводитель по событиям которые случались со всеми но чаще всего оставались незамеченными, хотя из них можно было бы извлечь очень важные уроки. Принять идею, что все вещи и явления связаны друг с другом в любой момент времени нелегко. Ведь если мы поддерживаем связь со всем миростанием, значит нашу дело переживать любые радостные события и трагедии, когда-либо происходившие на планете, причем даже те, что еще не произошли. Нужно ли нам это? Для начала надо понять, что на самом деле не существует никаких «здесь и там», «тогда и сейчас». Если воспринимать жизнь как голограмму, то «там» всегда находится «здесь», а «тогда» происходит «сейчас». Древние духовные традиции утверждают, что мы ежеминутно делаем выбор, утверждающий или подавляющий наше бытие. Мы либо впитываем в себя чистую, жизнеутверждающую энергию сопереживания, либо глотаем яд собственного эгоизма и пренебрежительного отношения к окружающим. Учитывая силу нашего голографического сознания, каждый такой выбор, каким бы незначительным он ни казался, имеет последствия не только для нашей жизни, но распространяется во времени и пространстве. Результат личного выбора каждого человека становится коллективной реальностью. От этого открытия захватывает дух, но оно и пугает. Как бы то ни было, мы должны понимать, что первое, наши добрые мысли и благие намерения заведомо уместны. Второе, мы не ограничены границами нашего тела и физическими законами. Третье, даже оставаясь дома, мы поддерживаем своих любимых, где бы они ни находились на земле или в воздухе. Четвертое, мы способны исцелять усилием воли. Пятое, существует возможность видеть сквозь пространство и время с закрытыми глазами. Третья часть аудиокниги «Диалог с Божественной Матрицей. Жизнь, любовь и исцеление в квантовом универсуме» целиком посвящена практическим вопросам существования в едином энергетическом поле и влияние этого поля на события нашей жизни. Здесь объясняется, какое значение имеют случайные совпадения и особенности наших отношений с близкими людьми, а также приводятся примеры исцеления усилием воли. В третьей части аудиокниги я на примере реальных жизненных историй продемонстрирую, насколько отчетливо и порой курьезно мы проявляем себя, и свои подлинные взгляды на вещи даже в самых незначительных ситуациях. Я также расскажу, как домашние животные могут своим поведением указывать нам на изменения нашего физического состояния, которые мы сами порой не замечаем. Книга «Божественная матрица» — результат моих 20-летних исследований и поездок в поисках великих секретов древнейших мистических учений. Она написана для тех, кто готов стать мостом между унылыми реалиями прошлого и великими надеждами будущего. Именно от вас наш содрогающийся от ненависти и страха мир будет ждать любви и сострадания. Человеческая история подошла к тому моменту, когда нам всем жизненно важно научиться мыслить по-новому. В конце концов, становится очевидным, что Божественная Матрица – источник исцеления человечества, необходимый для его выживания. Грег Брейден, Санта-Фе, Нью-Мексико.